Что такое, Гориточка? Что случилось? Вот минералки, хлебанье. Достав из кармана бутылку, протянул ее женщине Тюлень. Выпей чуть-чуть, успокоишься. Там, он был там, указала Анатолий Горита. Олег вытянул совлю, распахнул дверь в санузел. Там было пусто. Маленькая тесная кабинка.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 Да вдруг очаровать получится. Вячеслав Григорьевич кашлянул и отрицательно покачал головой. Откупеемся. Эй, отдыхающая, вызвал снизу тюлень. Пожалуйте завтракать. Стол накрыт. Стол накрыт. Видуна эта известие поразило куда больше, нежели обнаруженный при антикваре гребешок.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 Уплетал толстячные батервороты из булки и рыбы трех сортов, запивая это водочкой из запотевшей чарки. Откуда? Только и смог выдохнуть тебе дун. А я с Паврихой уже поболтал. Нахотно сообщил Сергей. Она вчера все слышала, но решила, что клиенты балуются. На у них тут все просто, делай, что хочешь.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 Наден стол на место, вернули и накрыли, как положено. Хоть клиент и дурак, но обед по расписанию. Ну «Да、вы доводите, присаживайтесь. Сейчас подкрепимся, патронов в оружейке наберем, да пойдем дизель чинить. Морда и правда, пошутил вчера кто-то. Еще через пару минут к столу спустились молодые супруги. Горита выглядела ужасно.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 В недра генератора узреть не удавалось. Может, может он внешний? Тогда нужно идти попро. Из дома послышался чанный вопль. Мужчины и невольницы сорвались с места, добежали до дома, взметнулись на второй этаж и кинулись к номеру молодых. Горрита гнилась в объятиях мужа.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 Ведунье два рук успел отдернуть. Что теперь? – спросил антиквар. – Не знаю. Посмотрел по сторонам Олег. Обычно нежить водяная, к разговору быстро приплывает. Скушно ей в глубине. Побаловать со смертным никогда не откажется. Как побаловать? – встревожился Вячеслав Григорьевич. Да уж как получится? Середин выпрямился, тряхнул рукой.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 Скромно поинтересовалась Урсула. Сейчас узнаем. В доме стояла тишина. Сергей встретил их наверху лестницы, прижав палец к губам и шепотом попросил: "Тише, Гарри, то только заснула". Пришлось ей опять успокоительное дать. Ничего, мы на минуту. На череп, что ты нашел взглянуть можно? Да чью там смотреть? Пожал плечами Тюлень. Ну, Коля любопытно, он на столе в номере моем. А чего ты там хочешь найти? Просто посмотреть. Хором и их знакомого оказались куда роскошнее всех парочек. Две комнаты, какие-то кладовочки с низкими дверцами, ковры повсюду, плазменная панель вместо телевизора, холодильная камера.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 Пустивший сумницию, он открыл шкаф с удильщими, стоявший рядом с оруженным, выбрал себе спиннинг полтора роста длинной, взял коробку с блеснами. Вечеслав Григорьевич, ты на медне так классную рыбу таскал, научишь? Да дурное дело не хитрое, а чего с чепом? Все то же самое, все то же. Нет в нем никакой магии. Но вот что странно.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 Однако ушлый Матю вытащил три рыбины. Неуклюжая, делающая все неправильно Урсула одну.、А、Олег ни разу не ощутил даже поклевки. Через час он полюнул на все и отправился купаться. Набрызгавшись, вытянулся на камнях на берегу. Вскоре рядом присел тюлень, положил пампушку, поставил три бутылки пива.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 красивую и любящую жену. Что ты сказал? Приподнялся на локтях Середин. Опасность здесь, говорю. Ну, мы мужики, ладно. Нам на роду написано, через драки и по судьбе шагать. А если с девками что случится, обидно будет. Вместе нам нужно держаться, Олега, вместе. Видь, как он над своей горитой трясется.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 Помочь? Вы о чем? Не понял супруг. Сейчас ей станет лучше. Ведь он положил ладони женщине сзади на основании затылка, чуть по сторонам, прикрыл глаза, сделал глубокий вдох, представляя себе, как впитывает в место с воздухом окружающий свет, запахи, радость этого мира. Мудовольствие цвета и свежего воздуха смотал все это в похожий на ртутный шарик клубок, а потом разом выдохнул собранные ощущения, но не через нос, а через руки, передавая: "Горите". Та вздрогнула, громко застонала, тряхнула головой. Да, чего-то я и вправду расклеилась. Нужно брать себя в руки.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 День прошел безо всяких приключений, если не считать трехкилограммовой щуки, севшей Урсуле на блесну. Вячеслав Григорьевич настолько увлекся сопереживанием, что забыл про навыки русалок и слез по камням до самой воды, дабы и подцепить добычу подсачником. Выдвиная нежить, впрочем, вела себя смирно. Ёбар рыболова.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 Сидевшие по сторонам от него Лина и Зина дружно вызывистнули. Цец, салаский! Строго прикрикнул Чулень, а прокинул рюмку, и только после этого посмотрел в указанном направлении. Там покачивался один призрак, уже знакомый: голой девушке с распущенными волосами и синюшными глазами. И здесь. Шепотом сообщила Горита и указала пальцем между окнами. Там, наполовину скрытые в брёвнах, светились ещё две фигуры. Как они достали! Искренне возмутился Отельнь. Он выскочил в гостиную, вернулся с ружьём, дернул затвор. Стой! вскричил Середин. Не стреляй! Они же мёртвы, и им всё равно.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 разлетелись столы, одна из скамеек распахнув дверь влетела в столовую, следом за ней внутрь шагнул волосатый монстр, головой цепляющий потолок взорвал, раскинув верхние лапы, когтями шаркнул по стенам, вниз посыпалась белая стружка. Бля! Чулень откинулся и падая со скамьи подхватил пампушку. Его племянницы завизжали, нырнули под стол и бейстер поползли к другому концу. Урсула опрыгнула голову, антиквар свалился со скамьи, прижался к стене. Виктор схватил серединскую саидгу и передёрнул затвор. Оба ствола загрохотали одновременно. Комната наполнилась белым едкокисным дымом, вспышками. Из грудей боков монстра полетели меховые клюющие, но чудовище только злобно заревело, отмахнулось лапами. Первым умолкло ружье. Сергей жалобно заскулил, зажмурился и отвернулся в сторону лица. Однако монстр не обратил на него внимания, двинулся на грохот карабина, поднял лапы. Щелчок. Все. Обоима кончилось. Виктор закричал, схватил сейгу за ствол, размахнулся, ударил порождение ночи по голове, и от взмаха лапы кувыркнулся в дальковый угол. Наконец закричала Игорита, втягивая голову, пытаясь перебраться за скамью. Однако лапа опустилась на ее плечо, рванула к себе. Нет! Виктор попытался встать, но ноги его заплясели, и он упал лицом вниз. Женщина крутилась, пыталась вырваться, била чудовище слабыми кулечками, выла раненной белугой, но сделать ничего не могла. Трясчело ткань блузки, с ног слетели туфли. Во всем этом бедламе только Олег остался сидеть на своем месте.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 Олег вытер клянок салфеткой и убрал в ножны. Что у этого чудовища хорошо получается, так это драпать. А куда вам с острова денется? На рассвете и возьмем. Худ болин, этот паразит, похоже, всем аппетит испортил. До мою нужно брать водку, пива и подниматься наверх. Урсула, прихвати лучше чего-нибудь перекусить. Скомандовал Середин. Вячеслав Григорьевич, пошли. Спазняк тут. И в окно неведомо кто улететь может. Место тут довольно странное. Как бы сюрприза не случилось. Восстанавливать баррикаду на первом этаже мужчины не стали. Какой смысл, если и все равно окно на распашку. Но лестницу завалили на совесть.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 Уже светло. Пошли Чудо-Юду искать, пока следы никто не затоптал. Олег сладко потянулся, зевнул, но Сергей послушался.